Так это лёгкость, с которой во времена революции растёт число барабанщиков, они просачиваются сквозь стены, поднимаются из мостовых. В распоряжении Александра сразу же оказывается двое, плюс знаменосец. Революционный отряд, который чувствует себя в родном квартале как рыба в воде, патрулирует улицы Лильбак. Университетскую также. Интересно, сидит ли еще Белли окошко? Александр замечает, что при нем нет ни копейки денег. Он хочет подняться к себе за деньгами, но партия отказывается ему открыть это приказ домовладельца. Мое утреннее поведение вызвало скандал. Компаньерос предлагает выломать дверь. Он сдерживает их энтузиазм, так как его квартира нравится ему, и он вовсе не хочет ее потерять. Он проводит смотр вооружения своего войска, составляющего 30 ружей и 10 патронов. Оружейник, магазин которого уже пуст, сообщает нам, что за маленькой дверью института на улице Мазарини мы найдем некоего господина, который распределяет порох. Воистину! Кто же этот господин? Филантроп-республиканец наподобие нотариуса Меннесона. Скорее, агент. Орлеонистов. В то время как его люди стоят в очереди за своей порции пороха, Александру удается добыть у друга 50 патронов. И снова его отряд пускается в путь с трехцветным знаменем и барабаном впереди, превосходно вооруженным мужеством и возможностью для каждого стрельнуть из ружья во имя свободы почти два раза. Вот они уже на пути к Гревской площади, откуда слышна стрельба. Компаньерос переходят через Новый мост и по набережной «Орлож» входит на остров Сите. По дороге к набережной Офлёр Путин преграждает полк. 1500 солдат против их тридцати ружей. Генерал, разумеется, прорвался бы, но Александр делает знак, что хочет вступить в переговоры. Навстречу ему выходит капитан. «Что угодно, сударь?» спрашивает он меня пройти вместе с моими людьми. Куда вы направляетесь? К ратуше. Для чего? Но, ответил я, чтобы сражаться. Капитан рассмеялся. По правде сказать, господин Дюма, говорит он мне, я не думал, что вы до такой степени безрассудны. Так что... «Этот капитан его поклонник?» «Почти!» Он дежурил у Одеона в вечер, когда давали Христину. «Слышал разговоры про Антони?» «А когда премьера?» «Никогда!» «Как ответила цензура, значит, надо срочно ее упразднить!» Голос Александра становится убедительным. Поэтому и необходимо для победы нынешней революции оставить для него проход свободным. Капитан предпочитает сохранить нейтралитет, если только по нему не станут стрелять. Компания раз возвращается назад, кружат, петляют и, наконец, оказываются неподалеку от подвесного моста ратуши. Сотня восставших как раз форсирует его бегом. Набитая кортечью пушка расстреливает всю вереницу кровавый прорыв. Александр и его компаньерос открывают огонь по канонирам. Двое падают, но в то же мгновение им на смену приходят другие. Второй, третий залп кортечи. 500 солдат идут в штыки на оставшихся в живых. Беспорядочное бегство в лабиринт улочек острова Сите. Александр переходит в Сену.